Семь лет Ду не минуло. Срок выдавать и отрачат по учению чести книг Божественного Писанию. Справив канон, помолясь пророку Науму да бессребреникам Кузьме и Демьяну, Марко Данилович подал дочке азбуку в золотом переплете и точенную костяную указку с фольговыми завитушками, а затем сам стал показывать ей буквы заставляя говорить за собой «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь». Дуня, как все дети, с большой охотой, даже с самодовольством принялась за ученье, но скоро соскучилась, охота у нее отпала, и никак не могла она отличить «Буки» от «Веди». Сидевшая рядом Аниси Терентьевна сильно хмурилась, так и подмывала ее прикрикнуть на ребенка по-своему, рассказать ей про «Турлы-Мурлы», Да не посмела. А Марк Данилович, видя, что мысли у дочки в разброд, пошли, отодвинул азбуку и, ласково погладив дуню по головке, сказал — На первый раз будет с тебя, моя грамотница. — Сам отучить я не горазд, Да мне же и некогда. Самому хотелось только почин положить. Учить тебя станет. — Тетя Дарья Сергеевна. Слушайся ее, даучись хорошенько. Гостинцу привезу. Улыбнулась Дуня, припала личиком к груди тут же сидевшей Дарьи Сергеевны. Ровно мука побелела Анисия Терентьевна, задрожали в ней губы, засверкали глаза и запрыгали. — Прости-прощай, новенький домик с полным хозяйством. — Прости-прощай, капитал на разживу. Дымом разлетаются заветные думы, но опытная в житейских делах мастерица виду не подала, что у ней на сердце. Скрипя досаду, зачала было выхваливать перед Марком Даниловичем Дунюшку. И размутана острова, и такая девочка понятлива, да такая умная, — Смолокуров самодовольно улыбался, гладил умницу по головке и велел выдать Анисе Терентьевне фунт чаю да голову сахару. С того часу взлюбила красноглазиха и Марка Даниловича, и Дарью Сергеевну, и даже ни в чем перед ней неповинную Дуню. Но про злобу -то узнали только грудь ее до да подоплека. Пусть прежнего стала она лебезить перед Смолокуровым, больше прежнего ласкать Дунюшку, и при каждом свидании удавалось ей вылестить у Марка Богатого то мучки, то крупки, то рыбки, то дровешка на бедность. Дарью Сергеевну главной злодейкой своей она почитала за то, что перебила у нее прибыльную учениц, какой до не бывала и вперед не будет. в глаза в надежде на подарки, заглазно старалась она всеми мерами насолить своему недругу, а чем крепче насолишь, как не злым языком. Не об одной любви сердце сердцу весть подает, Тайный ворог тем же сердцем чуется. Не слыхивала Дарья Сергеевна от красноглазихи Слово неласково, не видовала от нее взгляд неприветного, А стал ей сдаваться, что мастерица зло на нее мыслит. Не взлюбила она Анисию Терентьевну, И была бы ее воля, не пустила бы ее на глаза к себе. Но Марко Данилович красноглазих ужаловал. Да и нельзя было идти наперекор обычаям, а по ним в маленьких городках. Они не съетерентивно необходимы в дому, как сметан к ощам, как масло в каше. Радушно принимаются такие всюду, ежели хозяева люди достаточные, дотороватые, гостят у них подолгу.